Глава 32. Южные земли империи были густонаселёнными, но даже тут, где казалось, один город расположен почти вплотную к другому, оставались места, где эльфов почти не было. В одном из таких мест, возле непримечательного холма, окружённого дикими лесами, стоял небольшой палаточный лагерь. Со стороны могло показаться, что это простые туристы, которые решили отдохнуть от городской суеты. Но стоило только присмотреться, и возникали совсем другие мысли по поводу этого лагеря. Более внимательный наблюдатель сразу обнаружит горку земли и камней, что собрала явно не природа, а разумный. Если же присмотреться ещё лучше, то можно увидеть, как от лагеря в сторону холма вся земля перекопана. А под самим холмом виден вход в туннель, явно рукотворный. В самом лагере было относительно тихо и спокойно. Одни эльфы что-то увлечённо исследовали, отмывая какие-то кувшины и металлические изделия с помощью магии. Другие иногда заходили в туннель, а через некоторое время, неся что-то в руках, возвращались обратно. Но самая большая группа эльфов, в которой без труда можно было заметить правителя светлых эльфов Корделиуса де Арланского, И профессор Агермано Рундале увлечённо беседовали, внимательно изучая огромную гранитную плиту с письменами на неизвестном языке. Карделиус, когда началось вторжение демонов, смог отмахнуться от руководства военными действиями, сославшись на огромный потенциал находки и полностью возложив все прочие заботы на своего помощника Мариарти, так что пока все вокруг сражались, Номинальный правитель Светлых Эльфов вместе со своей командой копались в земле и изучали найденное. К сожалению, старые храмы окружало весьма специфическое поле, которое очень остро реагировало на магию. От магии письмена на таблицах с информацией разрушались, рассыпались в пыль. Так что приходилось практически вручную откапывать все реликвии. Таким образом, вещал один из эльфов, присев возле плиты и вводя рукой по выбитым письменам, Можно сделать вывод, что этот язык изначально эльфов с большим количеством символов из гномийского языка. И если рассматривать данную надпись именно в этом новом ракурсе, то можно примерно понять смысл написанного. "Кеолега, перестаньте тянуть Варху за хвост. Говорите уже, что по-вашему тут написано", раздражённо поторапил эльфа Корделиус. Набор слов без всякого смысла. «Чистый, достигший, познает, сотворив, подарив, что полный, потеряет разум, просветление, волю Бога, то, к чему стремишься, жизнь способна, магической силы, все столкнувшись, без магии и осознавши себя, что сотворил этот выбор и воплотив силу разума в желании своем, тому выбрать с себя саму сущность силы и жизни, созданным руками твоими», – прочитал, переводя эльф. Но ну, не такой уж и бред, но смысл не ясен, задумчиво прокомментировал Корделиус. Подождите, вмешался в разговор один из эльфов, стоящих рядом. Вы ведь читали, как положено у нас, то есть слева направо, но ведь раньше в некоторых государствах писали сверху вниз. Хмм, действительно, задумался переводвший надпись Эльф. А вы знаете, в этом есть смысл. Тогда получается следующее: чистый разум без магии, достигший просветления и осознавший себя, познает волю Бога, что сотворил этот выбор. Сотворив то, к чему стремишься, и воплотив в силу разума желание своё, подарив жизнь тому, что способно вобрать в себя саму сущность силы и жизни, полный магической силой потеряет всё, столкнувшись с созданным руками твоими. Ну вот, уже что-то. Довольно сказал Карделиус. Осталось понять, что именно имелось в виду. Да вроде и так всё понятно, удивлённо посмотрел на него один из эльфов, не имеющий магии разумной, может создать что-то, что будет вытягивать магическую силу из магов. Надо же, какой вы умный, с сарказмом в голосе произнёс Карделиус. А я-то глупый и не догадался. Может вы тогда расскажете, что за просветление и осознание? И заодно, как можно подарить жизнь артефакту? Это означает познать свой организм и душу, пожав плечами, спокойно ответил эльф. Обычная практика магистра и выше. А подарить жизнь возможно заклинание нежити или что-то из лесной ветки. "Да вы что?" с ещё большим сарказмом спросил Корделиус. Как же все оказывается просто. Осталось только найти разумного, который, не имея магии, сможет применить заклинания о познании смерти, при этом не используя артефакты. Об этом я не подумал, смутился эльф. Фу. У нас тут пять разумных без магии и ноль эффекта у артефакта, фыркнул недовольный Карделиус. Такими темпами мы и до конца войны не успеем понять, что это за артефакт. И кто его может использовать? Я знаю кто, хмуро и задумчиво произнёс Рундель, до этого с мрачным лицом слушавший всё, что говорили. Герман удивлённо посмотрел на друга Корделиус. И ты, кстати, тоже знаешь, кто раньше мог использовать артефакт. Более того, стиль написания явно его, и это меня пугает, Мура произнёс профессор. «Ты о ком?» – непонимающе спросил Корделиус. «Неужели еще не догадался?» – грустно улыбнулся Герман, глядя на все так же недоумевающего Корделиуса. «Джан Саньфен!» «Что?» – удивленно выкрикнул Корделиус. «Ну ты даешь! Джан! Ха-ха-ха! Ну насмешил!» Тут он вдруг замолчал и резко посерьезнел. «А ведь ты прав. Вот же вархузова задница!» Даже тут видна рука этого хитрого старикана. Вот-вот, покачал головой Герман. Мы не знаем, сколько он тут жил и где тот артефакт сфера, куда он засунул хана. Сколько было тайну этого старика. И если мне не изменяет память, то именно он дал намёк на первый старый храм. Нет, тут ты ошибся. Это сделал не он, а его ученик «Но суть и это не меняет», — усмехнувшись, возразил Корделиус. «Значит, получается, взять этот артефакт сможет только твой хан?» «Похоже, что именно так. Как-то слишком подозрительно вовремя все происходит», — мрачно произнес Корделиус. «Просто кожей чую тут участие магов судьбы». «Не исключаю такую возможность», — согласился Герман. А возможно, прав Хан, и к этому приложил руку старый бог. Но зачем? Боюсь, кроме него или магов судьбы на этот вопрос никто ответить не сможет, пожал плечами Герман. Они ещё 2 часа обсуждали надпись на недавно найденной в храме плети, но так и не пришли к какому-то определённому выводу. А ровно через 2 дня недалеко от них Возле одного из секретных заводов, что производил танки, открылся разлом. Наверное, этот лайгер демоны так бы и не обнаружили, и учёные смогли бы продолжить свои исследования, но судьба распорядилась иначе. На заводе оказалась в этот момент готовая партия техники в виде трёх десятков танков и 20 БТРов. Понимая, что от демонов отбиться не получится, Руководство завода решило спасти хотя бы готовую технику и часть личного состава завода. Так что, посадив в броню и на броню эльфов и гномов, колонна под прикрытием охраны завода скрылась в направлении лесного массива, прибегом к лагерю археологов Карделиуса. Другие пути демоны уже успели перекрыть. Ушедшую колонну враги заметили сразу. Быстро организовав погоню из двух посланников, десяти архимагов, сотни старших магов, и двух сотни младших магов. В то время, как в колонне всего два архимага, три старших магистра и 10 магистров, остальные обычные маги. Когда до палаточного лагеря оставалось всего 10 км, преследователи уже почти догнали колонну. Всё-таки техника, хоть и хорошая, но по лесу двигалась не очень-то быстро. В лагере царила обычная суета будней археологов. К счастью учёных с ними была группа сопровождения Корделиуса. состоявшая из боевого архимага и пятерки рыцарей. Именно архимаг засек приближение магов. Связавшись с ближайшим городом, он узнал о массовых атаках демонов. И еще пара минут ушла на связь с заводом, а потом и с главным в колонне техники. Получив всю информацию, он тут же помчался к Корделиусу. «Ваше Величество!» – ворвался в его палатку боевой маг. «Тревога! К нам приближается колонна нашей техники!» за которой двигаются враги. Время прибытия 30 минут. У врагов двое посланников, примерно 10 архимагов, 100 старших магистров и 200 обычных магов. Корделиус был учёным и археологом, но при этом когда-то являлся весьма неплохим боевым магом, возможно, даже одним из сильнейших. Так что думал он недолго. Быстро выскочив из палатки, он тут же принялся отдавать приказы, усилили свой голос магией. Всем внимание. Как можно быстрее подходим ко мне. Через полчаса тут будет армия демонов. Учитывая, что после прошлого нападения демонов 10 лет назад, все маги проходили обязательную военную подготовку, причём не для галочки, а на совесть, то все собрались достаточно быстро. Даже Германн тот сразу явился, хотя всегда отличался излишней увлечённостью каким-либо посторонним вопросом. Хотя тут скорее повезло. И именно в этот момент профессор отдыхал разумом. Корделиус посмотрел сосредоточенным взором на толпу разумных обитателей лагеря, отдаленно напоминающую строй. Мысленно он прикидывал, что из этого столпотворения можно организовать. В лагере почти все были архимагами или старшими магистрами. А у самого Корделиуса в команде было пять архимагов, плюс он и маг охраны. Итого семь. Да еще и у Германа все его пять помощников архимаги. Именно 13 архимагов и 10 старших магистров, которые по сути уже давно могли стать архимагами, серьёзная сила. Вот только все они в первую очередь учёные, а не бойцы. Значит так, всё, что мы выкопали, закопать, следы скрыть. Рубленными фразами командовал Корделиус. С востока к нам идёт колонна нашей бронетехники с эвакуированными гражданскими. За ними гонятся два посланника, десять архимагов и три сотни магов. Уйти мы не успеем, так что готовим ловушки. Будем принимать бой. Вопросы? — Скорее напоминание, — произнес маг охраны. — Посланники обладают силой своей ауры. Хочу напомнить, что в слиянии можно избавиться от... — Отставить, — прервал его Корделиус. — Мы уже в курсе этого, и тут половина тех, кто придумал защиту против ауры. Так, ещё вопросы есть? Нет? Значит, приступаем к подготовке встречи. Ещё раз посмотрев на неровный строй учёных, Корделиус добавил зычным голосом: "Чего встали? Работаем. Герман, а ты останься". Затем Корделиус повернулся к стоявшему рядом магу охраны. "Что там с подкреплением?" "Сигнал подал", чётко доложил маг. Через 40 минут сюда прибудут эскадрилья боевых штурмовиков и два элитных отряда. Хорошо. Иону Карделиус. Он помнил о выделенной для него охране, состоящей из светлых эльфов. Займись руководством нашими магами. Слушаюсь. Отдав честь, мак охраны устремился к тем, кто же закапывали всё, что ещё недавно с таким трудом откапывали. Герман обратился уже к подошедшему другу Карделиус. «Мы с тобой два самых сильных архимага, так что на нас оба посланника. Справишься?» «Не знаю», – с сомнения в голосе ответил Герман. «Но фея убеждает меня, что она справится». «Сразу пойдешь в слияние?» «Придется. Боевой маг из меня сам знаешь какой», – печально улыбнулся Герман. Пока в лагере готовились встретить демонов, а отряд подмоги на максимальной скорости летел к ним, В воли судьбы рядом в небе пролетал аватар бога Харуга с двумя посланниками. Они как раз возвращались после уничтожения спутников империй. Что именно привлекло внимание аватара, понять сложно, но он остановил движение и устремил взгляд на ту самую колонну бронетехники, что мчалась по лесу. Затем его взор обнаружил лагерь Корделиуса и подготовку магов к встрече. Посланники, не выражая ни единой эмоции, безмолвно замерли возле аватара бога. Тот же смотрел и думал, стоит вмешиваться или нет. В итоге аватар решил посмотреть, как начнёт собой, и уже тогда принять решение. Когда колонна выскочила из леса, у учёных всё уже было готово. Пропустив колонну, они активировали магические ловушки. Карделиус и Герман замерли в ожидании появления посланников. Техника, развернувшись, приготовилась открыть огонь. А с её брони посыпались в разные стороны эльфы и гномы, занимая позиции для обороны. Демоны спокойно восприняли встречу, понимая, что это, возможно, засада, они не спешили и потому ловушки столкнулись с их счетами. Посланники применили свои способности. Страх и ложь атаковали умы защитников. Танки, сделав буквально по выстрелу, замерли на месте. Экипажи не были подготовлены к такой атаке. Техника оказалась бесполезна против демонов, как и большая часть тех, кто прибыл в колонии. Только 20 магов с завода смогли вовремя применив слияние, заблокировать воздействие посланников на их сознание. Герман, увидев демонов, не стал долго думать. Рисковать он не любил. В слиянии сразу передал управление Эфи, как и всегда в боевых поединках. Драться он тоже не любил, да и не умел. Фея Гермона Минора тоже не особо стремилась воевать, но знания и опыт в этих вопросах у неё были. К тому же, именно сейчас ей было интересно узнать вблизи, что это за посланники такие. Быстро вычислив своего противника, она атаковала его заклинанием огня, и почти одновременно с этим божественная магия вот тут-то и очнулся, наблюдавший за сражением аватар. Ускорившись, он ринулся в бой. Магия Германа была настолько мощной и быстрой, что посланник с трудом смог удержать щит. И именно это привлекло внимание Аватара. Между тем Минора закидывала противника заклинаниями со скоростью пулемета, не давая ему опомниться. Судя по тому, что танки опять открыли огонь, а пулеметы БТРов их поддержали, оба посланника были слишком заняты, чтобы отвлекаться еще и на аурную атаку. Аватар не успел. Когда он приблизился на расстояние действия заклинаний, посланники уже были мертвы. Хотя Герман и Корделиус прежде всего учёные, это никак не мешало им при этом оставаться одними из сильнейших и старейших магов после Гремжоу. Минора даже растерялась от такой лёгкой победы. Она рассчитывала на более долгую битву, но атака сверху заставила её серьёзно напрячься. Теперь уже её щиты с трудом сдержали атаку Аватара. Не будь у неё связи с феей Гремжоу, На этом битва для Германа и завершилась бы, но связь была. Минура хорошо знала способности аватаров. Ей и Герману было интересно изучать магию этих существ. Поэтому проклятие аватара не достигло цели. Фея его просто отклонила в сторону, заразив им одного из эльфов. А дальше начались догонялки. Аватар пытался сблизиться с Германом, а Минура всячески избегала этого, как могла. Сам же Герман сидел в своём внутреннем мире, с грустью смотрел на то, как местность превращается в мешанину земли и камней. Два новых посланника, сейчас на равных, сражались против Корделиуса, а вот в остальном битва была проиграна. Аватар, атакуя Германа, еще и успевал при этом кидать заклинания в эльфов, каждая из которых выводила из строя одного или двух магов. Не будь этих атак, и, возможно, демоны проиграли бы. Его помощники, те, кого Герман так долго и скрупулезно находил среди эльфов, Гибли один за другим. Сколько силы времени вложено, чтобы эти маги превратились в учёных, и теперь из-за какого-то бога всё это время потеряно впустую. За 10 минут боя все его помощники погибли. Вообще из всей группы магов в палаточном лагере остались живых только 5 архимагов, которые ещё чудом умудрялись держать щиты. Колонна, которую они спасали, была уничтожена. Правда, и большая часть демонов тоже вышли из строя. Именно в этот самый критический момент прибыла авиация. Расклад на поле боя снова поменялся. В этот раз уже демонам пришлось обороняться, а два элитных отряда показали разницу между учёными и бойцами. Они не испугались атаки аватара, но и на щиты их не принимали. Скорость перемещения и слаженность этих эльфов удивили Германа. Он впервые видел действия такого отряда в бою. Всё то, о чём рассказывал на своих лекциях по магии, Эти ребята применяли на практике идеальное сочетание атакующей магии, магии защиты и слаженного прикрытия друг друга. Если обычный Макс создавал основную защиту на себе, то тут была именно командная работа. Защита вешалась на того, кого атаковал аватар. Минора, понимая, что теперь уже всё стало поспокойней, сосредоточилась только на перемещении щитах и атаке сознания аватара. Божественная магия была сильнейшей стороной Германа и его феи. Сначала это не приносило результатов, но постепенно Минора нащупала слабое место в защите Аватара. После 10 попыток удалось прорваться. Аватар замер на месте ровно на полсекунды, что на поле боя просто прорвало времени. Сразу 10 заклинаний обрушились на застывшего Аватара. Его щиты лопнули, и Минора нанесла завершающий удар, разрубив его тело пополам. Молодец, раздался довольный голос богов в голове у Германа. «Мне понравился бой, вот только бить нужно было в голову». Минора, к сожалению, не была боевым магом, и потому реакция на слова не стала мгновенной. Тело Аватара разорвалось на тысячи кусочков, полетев с огромной скоростью в разные стороны. Только это были уже не просто части тела, а полноценные и мощные проклятия, одно из которых попало точно в Германа. Элита среагировала моментально, фактически закрыв с собой тело Корделиуса. Это погубило половину элиты, но спасло повелителя эльфов, пусть только номинального. Кроме этого проклятия вокруг, разрезая всё на своём пути, прошли волны чистой силы. От этого удара Минора смогла защитить тело хозяина. Герман, пошли ко мне, раздался обречённый голос феи в голове у профессора. Он окинул взглядом остаток поля боя. Кроме Кардаэлиуса, пяти бойцов элиты и трёх учёных архимагов, в живых не осталось никого. ни демонов, ни эльфов. Потом запустил переход в пространство-время мира фей. Как только закончится проклятие, мы умрём, сухим и бесцветным голосом произнесла Минора. Хм, настолько сильное проклятие? Казалось, что Гермона больше интересует само проклятие, чем собственная жизнь. Блокировка источника из жизненных сил, а также вытягивание силы из тела, перечислила воздействия атаки бога Минора. Значит, пока будем использовать запасной вариант, спокойно произнёс Герман. Он больше сожалел о смерти своих помощников и прерванном исследовании, чем о собственной жизни. "Жаль, что я не смогу увидеть результаты слияния нового тела с разумом Хана", чуть не плача, произнесла расстроенным голосом Минора. "Гримжо был прав, зря мы сюда отправились". "Что поделать?" спокойно пожал плечами Герман. Иногда эксперименты заканчиваются печально. Надеюсь, у нас всё получится. Быстро вытри слёзы, сказала Минора. Они ещё минут 30 в мире фей скрупулёзно разрабатывали очередность переноса сознания и методы дополнительной защиты этой передачи. Оба акцентировали своё внимание на работе, стараясь не думать даже о теоретическом провале их задумки. Потом Герман покинул мир фей И запустил уже приготовленный комплекс заклинаний. Слияние должно было хватить для полной передачи сознания, а Минора будет контролировать процесс, так как сам Герман уже ничего не сможет сделать. Быстро попрощавшись со своим другом Корделиусом, Герман ушёл в медитацию. Так было проще работать ему и Миноре. Он уже не обращал внимания на то, как прилетели два транспортных штурмовика, Как Корделиус и остальные выжившие погрузились на транспорт и отправились в ближайший город. Профессор был рад, что его друг всё-таки выжил. Через 2 дня на город, где у лазарете лежал бессознательный после слияния Корделиус, напали демоны. Ещё через 10 дней город был захвачен. Один из эльфов охраны Корделиуса выполнил тайной инструкцией. В тот момент, когда демоны уже ворвались в здание лазарета, он применил заклинание посмертного проклятия. Гарделюс не имел права попасть в плен. Здание лазарета, как и все больные и демоны, которые успели попасть внутрь, были уничтожены.